— Сейчас приеду. Выпить есть у тебя? — Выпить есть. Но сперва сделай одну вещь. — Зайти в аптеку? — Да у меня всегда с собой. Узнай, пожалуйста, что это за фирма «Реабилитация для всех», чем занимается, кто хозяин и так далее. Сможешь? — Толяныч, нет проблем. — Ложи трубку, перезвоню. — Кстати, сколько и лет? — Кому? — Ну, куда ты нырнул на трое суток? — Приедешь, расскажу. — Хорошо, жди. Я полагал, что при его связях в деловых кругах и при том, что Витюша по три-четыре часа в день гулял по интернету... Уверял, что сшибает день минимум по полтиннику баксов. Для него не составит труда навести справки. Так и вышло. Но результат оказался, как я и думал, неутешительным. Витюша отзвонил через минут сорок и доложил, что такой фирмы в природе не существует, хотя есть ночной клуб... «Экзотикус нормаликус», где можно за 100 долларов. Ты не мог ошибиться? Нет, не мог. Так вот, за 100 долларов целый комплекс услуг, включая именно реабилитацию. Догадайся, что имеется в виду. Вить, приезжай, поговорим не по телефону. Мария Семеновна... — В каком настроении? — Она на работе. — Ох, Толяноч, не мне осуждать. Ну, как-то это неосторожно, что ли. Она чуть с ума не сошла. А женщина святая. Говорят же, что имеем, не ценим. Я ее, правда, успокоил. Что, говорю, с Толянычем может случиться? — У него же башка деревянная, он же... Витя, приезжай, ей-богу, не дотрепа. Явился ровно через час от метро Каховская. И за это время я успел совершить неадекватный поступок. Прогулялся несколько раз по аллее от нашего дома до магазина. Чего искал, самому непонятно, но потянуло как преступника на место преступления, поспрашивал у завсегдатаев про девушку по имени Сашенька. Никто ее не знал, не видел, не помнил. Единственной, кто представил ее по моему описанию, была молдаванка Тамара, у которой я иногда покупал яблоки и апельсины. С ней разговор получился чрезвычайно продуктивным. Молдаванка сказала, — Как же, как же, помню. С вас с ростом, да, такая чистенькая вся. Вы с ней вон туда пошли, за те кустики. — Вы видели? — Да. — А что дальше было? — А что было? — Неужто воровка? — Я хочу спросить, прежде она тут бывала, эта девушка? Или после того? Что-то не приметила. Эх, Тамара, повидать мне ее надо. Молдаванка смущенно потопилась, переложила крупное яблоко поверх горки. Может, не стоит ей искать дамочку эту? Почему? Компания у ней не больно хорошая, вам вряд ли подходит. — Какая компания? Она вроде одна была. — Что вы, как одна? С ней двое были, мужчина и женщина. В летах обои, женщина ничего еще, пьяненькая, но не шибко, а мужчина, ох, серьезный, весь в лошаках, глаз зоркий, развратный. — И кулачище по арбузу каждый. — Надо же! А я не углядел. — Глаза она вам отвела, дамочка эта, — умеют они. Вы за ней потянулись, как на веревочке. — А они что, эти двое? Сперва попрятались, после за вами устремились. Я еще посочувствовала, Не иначе, думаю, на абордаж возьмут. А человек вы хороший, культурный. Груши купите? Тамара, пожалуйста, припомните. После из них никто не вернулся? И на другой день не было? Молдаванка уже, видно, жалела, что поддержала разговор. Раскраснелась, опасливо оглядывалась. — Ее понять можно. — Больше не приходили, нет. — Господи! Да что они вам учинили? — Ответить я не успел. Подошел милиционер Сережа. Тоже по-своему примечательная личность. Он тут часто болтался сам по себе. Его появление не вызывало переполоха в торговых рядах. По Статусу он не принадлежал ни к бандюкам ни к органам правозащиты. Может, где-то и принадлежал к тем или другим, но не в нашем районе. Просто жил неподалеку и в свободное время забредал на подкормку по собственной инициативе. Никогда не хамил, не беспредельничал. Его не опасались, а многие, как и молдаванка Тамара, относились состраданием как к заблудшей овце здравствуй сереженька вон возьми кисточку какая на тебя смотрит сладкий виноградик кишмиш кисточку сережа взял опустил в пластиковый пакет а также добавил туда несколько яблок и сыпал с килограмм грецких орехов Со мной хмуро поздоровался. Я подумал, чем черт не шутит? Сережа, отойдем на минутку. Встали в сторонке. Я угостил лейтенанта сигаретой. Тебе чего, дядя Толя? Обидел кто? Объяснил ему, в чем проблема. Описал девушку. Он ее не видел и не помнил. Мало ли тут стерв. — А тебя чего, то ли на молоденьких потянуло? — Поаккуратней будь. По нашим сводкам, у них стопроцентный трипер, не говоря обо всем прочем. — Да нет, тут другое. Мент глядел весело, с прищуром, дескать, заливай кому другому. Если приспичит, обращайся. По знакомству дам пару адресов. тёлки проверенные из снежных республик и берут недорого, ниже рыночной цены. Найти бы ее, Сережа, я бы заплатил. Документы у ней проверял? Откуда? Разве же я знал? — Александра, говоришь? — Беленькая. — Не густо. — Ладно, поспрошаю кое-у-кого. К приходу Витюша накрыл стол на кухне, порезал колбасу, селёдочку разделал с лучком, поставил бутылку кристалла и банку томатного сока. Витюша всегда запивал водку соком Если пил, а пил он намного меньше меня. Водку признавал исключительно в качестве допинга, а не само по себе. Она помогала ему справиться с колоссальными нагрузками, связанными с прекрасным полом. Но он любил, чтобы на столе стояла. С его приходом у меня с души немного отлегло. Облик Витюши можно описать одним словом — ходок. Высокий, гибкий, с яростными искрами в глазах, то громкий, то задумчивый, но всегда целеустремленный. При знакомстве люди обычно принимали его за преуспевающего бизнесмена фермера, но при желании Витюша мог прикинуться кем угодно, хоть чукчи. Вместе со многими другими достоинствами Господь отделил его актерским даром перевоплощения, которым он пользовался, может быть, даже чаще, чем нужно. Когда слишком часто меняешь обличие, возникает опасность, что в один прекрасный день запутаешься и не узнаешь самого себя. В этот день по отношению ко мне Витюша изображал праведника что же получается сын мой произнес с трагической миной сидя на в бороду, без в ребро если бы витюша о и вот это с осуждением обвел рукой стол похочь и пьянство сын мой всегда ходит рука об руку один порог притягивает другой Кто же эта дама, подтолкнувшая моего благородного и немного глуповатого друга на путь греха? Из фирмы она. Фирма называется «Реабилитация для всех». Это мне ни о чем не говорит. Хотя то, что для всех, уже по определению отдает дешевизны. «Рассказывай, мальчик мой, рассказывай». Облегчи свою грешную душу. Когда, наконец, выслушал, у него пропала охота поясничать. Он даже как-то слишком торопливо опрокинул стопку, забыв, что днем никогда не пьет. — Покажи, — попросила Забочина. Я задрал рубаху, и мы минут пять изучали шрам с одинаковым любопытством. Свежий. — определил Витюша. — Уж я знаю в этом толк. — Но он заживает быстро. Утром побаливал, а сейчас уже нет. — Аппендицит вырезали, — предположил Витюша. — Нет. Врач сказал, ничего не тронуто. — Врачам верить нельзя. — Чего ж тогда вырезали? — Ничего. — Просто разрезали и зашили. — Кто? — Вить, не будь идиотом, и так хреново. Твое здоровье. Выпили, покушали селедочки с луком. В эту минуту зазвонил телефон, и я чуть не выронил кусок изо рта. — Нервный ты, — осудил Званцев. — Сними трубку. — А вдруг они? — Тогда залезь под стол, я сам поговорю. Звонила Маша, чтобы узнать, что я делаю и как себя чувствую. Я сказал, что чувствую себя нормально. Сидим с Витюшей и попиваем водку. Маше это не понравилось, но она ничего не сказала. Пообещала вернуться не позже девяти. До ее прихода мы осушили не только эту бутылку, но открыли еще одну. Витюша по телефону отменил два свидания, которые у него были назначены с интервалом в четыре часа. По поводу первого, с какой-то чертежницей Любой из Малаховки, он не очень переживал. А по поводу второго заметил, что, возможно, из-за меня поломал свою судьбу. Речь шла о супруге некоего банкира-рубинщика с которой Витюшу связывала не только любовь, но и сложные многоходовые комбинации с акциями и ценными бумагами. Но это все так, побочно. В основном обсуждали мою историю, пытаясь найти в ней хоть какие-то логические концы. Перебирали вариант за вариантом, но все выглядело неправдоподобно. Напрашивалось простейшее объяснение. Кому-то понадобились мои внутренние органы, допустим, печень или почка. Это реально. Донорский бизнес в России, как известно, один из самых процветающих и перспективных наравне с проституцией и экспортом сырья. Но когда вскрыли брюхо, то увидели, что по каким-то причинам мои внутренности не годятся для пересадки. Допустим, изъедены рачком. У этого варианта имелся очевидный изъян, который Витюша сформулировал так. «Извини, Толюнчик, но почему в таком случае они от тебя не избавились? Какой смысл оставлять тебя в живых?» Может быть, какая-то техническая накладка? Ерунда. Торговля донорскими органами — вполне отлаженная индустрия. Производство безотходное, экологически чистое. Представь сам, если доноров отпускать, с ними потом хлопот не оберешься. По судам затаскают. Какие суды? Я же ничего не помню. Один не помнит. Второй не помнит, а третий примчится с иском. Нет, так дела не делаются. У нас все-таки правовое государство. Еще два варианта из десятка других, которые представлялись нам, святюши, более или менее подходящими, были такие. Захват жилплощади и посещение инопланетян оба одинаково уязвимые. Трехкомнатная квартира, конечно, имела рыночную ценность, но в ней, кроме нас с Машей, прописаны дети, Оля и Виталик, а также моя теща Агата Тихоновна, которая проживала в деревне Кабанчики под Владимиром. Таким образом, чтобы пустить квартиру в оборот, надо положить как минимум пять трупов, то есть по понятиям жилищного бизнеса игра не стоила свеч. В Москве, особенно в центральных районах, еще оставалось немало жилья, где обитали недовымершие старики, либо одинокие пьянчушки, с которыми легко поладить безо всяких затрат на радикальную зачистку. Да и в принципе, жилищный бум в столице почти сошел на нет в связи с быстрым перенасыщением квартирного рынка богатые уже нахапали сколько хотели преимущественно в престижных районах а бедняки с превеликой охотой за небольшую копейку переселялись в подвалы или вообще убирались на сотый километр. километров но на их лачуги Трудно было найти покупателей. Вариант с инопланетянами тоже сомнительный. Как известно, по многочисленным секретным материалам, опубликованным в научных журналах и в бульварной прессе, они действовали хитрее и никогда не оставляли следов. Если допустить, что я побывал на летающей тарелке, где со мной производили разные манипуляции, И, возможно, впрыснули в кровь контактные микросхемы? То уж вряд ли инопланетяне при их возможностях напортачили бы со шрамом, наспех заштопанным черным шелком. Хотя, если подумать, шрам мог быть элементом изощренной маскировки. Главный вопрос, — Витюша подцепил вилкой Последний кружок колбасы. Случайно они зацепились или именно тебя пасли? Как они могли пасти? Могли, Толя, это просто. Отслеживали. Ты человек режимный, в магазин ходишь примерно в одно и то же время. Тем более в выходной верно? Но кто они-то? Давай назовем их пока группой X. Скоро они объявятся, тогда и узнаем. Тут у нас не было сомнений. Продолжение непременно последует. Оставалось только ждать. А ведь я когда-то был солдатом, и помню, ждать и догонять хуже не бывает.